Жальте же, и освободите королеву и меня, умоляла Евгения в то время, как Филиппо подошел к своей лошади и посадил на нее бессильную Изабеллу. "Нельзя, Грациня Теба", тихо возразил Олимпио, узнавший подругу королевы, "вы пленница дона Карлоса". "О, святые!" рыдала Евгения. "Мы пропали, нас убьют!" От верховой поездки в ночи вы не умрете, прекрасная Донья, сказал Олимпио, пересадив девушку через решетку и затем сам перескочив через нее. Положитесь на меня. И я окажу вам уважение, которого достойна такая молодая и такая прекрасная Донья. Евгения еще раз закричала о помощи и залилась слезами, увидев королеву лишившуюся чувств в руках Филиппо. Маркиз подошёл уверяя, что все попытки освободиться будут тщетны, и прося, чтобы дамы покорно предали своей судьбе. Олимпио же, посадив Евгению на лошадь, поцеловал ей руку, чтобы показать, что он преданный кавалер, который просит ее подчиниться необходимости. Через несколько секунд три всадника, скача со своей добычей оставили замок Ранхэс и повернули по направлению каштановой рощи, где они прежде отдыхали. Дерзкое похищение в эту ночь им удалось. Дочь смотрителя замка. А, ты тоже уже встала, сказала старая Энцина, одна из хранительниц королевской серебряной посуды, проходя большой двор замка, молодой девушки, стоявшей у окна. Подвязываешь свои розы, чтобы заслонить нашу железную ограду. Отец картина, наверное, еще спит. Мне не хотелось бы будить его, Энцина. Я думаю, что ночью он немного спал, проговорила девушка. Пусть спит. Он уже стареет, и сон для него имеет важное значение. Что-то в замке могло быть ночью. Я совсем не спала, заговорила девушка, оббивая прутья зеленым украшением.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 верь мне я говорю тебе он бывает иногда ворчливым но при этом он добрый человек и так было еще до полуночи когда мы убрали серебро которое принадлежит инфанте и контессе тиба то есть графине марии совершенно верно милая инцина графиня евгения с королевой в Аранхуэсе", утверждала девушка хранительница серебра при этом имени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 Видь, могли приехать шайки разбойников, ужасные корлисты, которые не щадят ни женщин, ни детей. Это, конечно, еще не беда сына. — "Как?" вскричала раздраженная старуха. "Ты все еще веришь, что эти шайки разбойников пощадят душу? Куда только они не придут, везде разбойничают, грабят, насилуют. Спроси твоего отца, старого кортины. Он тоже может кое-что рассказать". А посмотри, что это за отверстие в мадридском королевском замке. Его сделало пушечное ядро этих свирепых корлистов. Они хотели весь замок зажечь. Когда ты говорила бы, конечно, совсем другое. И так. Я поспешила вниз. Там я нашла одного офицера, на взмыленной лошади, который тотчас уведомил стражу замка, что О, это слишком страшно, чтобы я могла перенести. Старая хранительница серебра проронила несколько слезинок. Ты подвергаешь меня пытке, энцина.